Глава третья. Небо хмурилось, и всё вокруг казалось серым, безрадостным. Яблоневые сады шелестели листьями и изредка бросали под ноги переспелые плоды. Один такой, крупный, полупрозрачный Йонту поднял с земли и отер рукав. Яблоки он не любил, но это почему-то съел, стремясь заглушить сжимающее сердце беспокойство. Глупо, конечно. С чего он вообще взял, что яблоко поможет? Домик Шанай был пуст и неприветлив. Его хозяйку опять где-то носила и, жаждущий ответов Йонту, тихо выругался и опустился на крылечко. Ноги гудели, теневая тропа не открылась. Сколько он не пытался, пришлось идти пешком, и ради чего? А всё из-за шуток памяти. Он по-прежнему ничего не помнил. А ещё обнаружил свежий шрам, о происхождении которого даже не догадывался. А в сундучке с лекарствами флакончик глазных капель. Зачем ему это? Для головы больше пригодились бы. За ними-то и он той пошёл к Шанае. Он ну, кто ж знал, что лекарги нет дома, и кто бы подсказал, когда будет? Промаявшись около часа, он разозлился и на Шанаю, и на себя, на себя, конечно же, больше. И отправился обратно. И вновь послышалось, что кто-то позвал его тихо, но отчётливо. Он вздрогнул, оглянулся, на узкой тропке больше никого не было, но не послышалось же ему, или же ветер нашептал, или он просто сошёл с ума. Интересно, сможет ли Шаная это исправить? Сильный хлопок по плечу выбил из больной головы мысли, заставил развернуться, приготовившись к обороне. Рыжий, бородатый великан широко улыбнулся и хлопнул его по другому плечу. "Эй, Йонто! Пробасил Ахт: рад тебя встретить. Не нашел больше нигу. Какого ещё нигу?" нахмурился он, потирая отозвавшееся острой болью плечо. "Какого в прошлый раз притащил?" Я доумённо напомнил бародач. И где я его взял? Ну ты шутник, сказал, что возле дома поймал. Ну кто ж тебя знает? Может специально по Шетхо за ним мотался. Хахатнул Ахт и не дав вставить ни слова, спросил: "О чего сегодня один? Где твоя красавица? Какая Йонто осёкся и подозрительно посмотрел на Ахта, который в свою очередь взирал на него с очень странным выражением. "Девушка", медленно сказал бородач, невысокая, сероглазая, "ты был с ней на ярмарке? На ярмарке?" заторможенно повторил Йонто. "На ярмарке, на той самой ярмарке, до которой оставалось больше недели?" А когда была ярмарка? 4 дня назад. Лицо Ахто становилось всё озабоченнее. Приятель, ты здоров? Позавчера заявился, показал рисунок древнего алтаря и сбежал, не попрощавшись. Что с тобой творится? Если бы я знал, растерянно пробормотал он то, силой потирая лоб. Что же получается? Из его памяти ни один вечер исчез. А почти 2 недели безумие какое-то, отдохнувший от обеспокоенного ахта йонто пошёл дальше, не разбирая дороги. Голова разрывалась от мыслей и собственных поступки, на которых он не помнил, ставили в тупик. Даже если бы возле дома завёлся негу, с чего бы йонто её ловить? Не настолько нуждается в деньгах, чтобы связываться с сильной, хитрой и опасной тварью. А что ты жизни можно свести менее болезненным способом? Эй, Эй да, да что, что с тобой, с тобой не, так? не так? Словно из ниоткуда прозвенел полный негодования голос. Он сбился с шага, огляделся никого, потёр виски. И правда, обезумел. Всё-таки из памяти исчезло почти 2 недели. Что он делал всё это время? Что-то делал? На ярмарку вон ходил, убил негу, возле дома убил. Зачем? Здесь же нет никого, добычу монок бы просто не нашёл. И благополучно, и сейчас через несколько дней, а для самого Ёнту опасности не было. Значит, опасность грозила кому-то ещё. Кому? Еще. кому? Где, Где твоя красавица? красавица? Глупости. Какая ещё красавица в его доме с ним? Но Была же она, и негу был. Зачем Ахту врать? И свежий шрам на плече это подтверждал. Аккуратный, ровный, словно кто-то обрабатывал рану со всем прилежанием, а не как обычно, по принципу само заживёт. В следующий раз, В следующий прежде чем дать себя ранить, подумай, думаю, каково мне будет снова тебя зашивать. Ён то остановился, сжал голову руками и резко выдохнул, а потом сорвался на бег. Утро третьего дня во дворце выдалось пасмурным. Краски словно выцвели и потускнели, и даже золотистые фонари не могли вернуть им прежнюю яркость. А может, дело было вовсе не в погоде? Может, дело было во мне самой? Владитель обещал дать все, что пожелаю, и ничего не желала. Но и без того я имела все, о чем только могли мечтать местные женщины. Шикарные покои, будто иллюстрации к сказочным историям. Платье из нежнейших тканей, туфельки невесомые, словно шитые из лепестков роз, ленты узкие и широкие, украшенные вышивкой и жемчугом. У меня никогда не было столько одежды. Да ещё и такой красивой, даже по меркам моего мира. Шкатулка с драгоценностями. Её я обнаружила вчера, вернувшись с прогулки. Большая, округлая, она сама по себе являлась настоящим произведением искусства, а уж то, что скрывалось в обитых алым бархатом недрах, привело бы в безумный восторг любого ювелира. Но всё это великолепие совершенно не радовало. Мне твердили, что здесь мой дом, но я по-прежнему чувствовала себя пленницей, и тревога продолжала съедать изнутри. Шэти сказала, что он в порядке, но что я знаю об этой женщине? Могу ли ей верить? Могу ли верить себе, тому голоску, что прямо шептал: "Всё хорошо". Я с ума сходила от невозможности лично в этом убедиться. Третий день. Всего лишь третий день, а по ощущениям я провела здесь целую вечность. Я видела, что владетель старается быть терпеливым и добрым, настолько, насколько может. Я знала, знание это жило глубоко в душе, ничем не подтверждённое, но от чего-то непоколебимое, что Шатшан не причинит мне вреда. Осознанно, пока что. Но точно так же я знала и то, что мое место не здесь, не с ним. Нужно было выбираться отсюда любым способом. По дороге на завтрак я смотрела по сторонам, а не копалась в собственных мыслях, и чем больше замечала, тем больше мрачнела. Стражей во дворце было много, на мой взгляд, слишком, но даже если бы и вовсе не было, иногда мне казалось, что стены мерцают. Я списывала это на последствия экстремального возвращения зрения, но на всякий случай поинтересовалась у владельца, который вновь решил разделить со мной трапезу. "Это защита", улыбнулся он, пригубив алое вино из высокого бокала. К своему я притронуться так и не решилась. "Конкретно то, что заметила ты, внутреннее. Есть ещё и внешнее. Она проходит по периметру ограды. Высокие стены и ворота с хитрыми замками не всегда надёжны. Да и сторожевых псов могут обмануть. Пусть это и непросто. Я поперхнулась и всё-таки схватилась за бокал с вином. Высокие стены, хитрые замки, защитные чары, псы-охранники. Вот тебе, Аня, и побег. Шотшан понимающе улыбался и казалось, что он видит меня насквозь. вместе со всеми моими наивными планами эх если бы я умела призывать чинтоли как йонто но вероятнее всего с воздуха дворец тоже защищён похоже оставался только старый добрый подкоп ну что ж к почтенным 90 годам думаю вполне управлюсь при условии что меня не сожрёт какой-нибудь подземный охранный монстр на личию которого я совершенно не удивилась бы Могу опускать руки я всё равно, не намеревалась. Из выходных ситуаций не бывает, не может быть. Надо как следует подумать, что я могу сделать. Если не прямо сейчас, то позже. Мне нужна информация. А самым лучшим её источником всегда являлись книги, которые я попросту не прочту, потому как читать не умею. Сегодня мы с Канрошаном были на одной волне. Иначе как объяснить то, что после завтрака Он привел меня в уютную комнату, уставленную книжными полками, разумеется, не пустыми. Мы устроились в больших удобных креслах, обитых насыщенно-бордовой мягкой тканью. На треугольном столике между нами, рядом с привычным уже колокольчиком, лежали книги, пухлые и тонкие, в темных и светлых обложках, с золотым тиснением и скромными узорами. «Эти книги будут тебе полезны». И вон на стопку владетель. Стопка манила. Я бы с огромным удовольствием прочитала всё. За одно привычно спряталась бы от проблем за шелестом страниц, но я не умею читать, призналась я. От чего-то стало стыдно, как будто в этом есть моя вина. Ну, наверное, какая-то доля есть. Заниматься надо было усерднее, но всё же я знаю, что канш не позволяет ни читать, ни писать. Внук Шачан, и дотянувшись до колокольчика, небрежно тряхнул им. Тревожный звон прокатился по комнате и оборвался на высокой ноте, будто захлебнувшись. И долго думал, как же это исправить. Кажется, неграмотность подарочка сильно его смущала. Меня же это напрягло. Не то чтобы я не хотела подтянуть навыки чтения и письма на Эйре, но памятуя о прежних методах, На что-то приятное не рассчитывала. И не зря. В комнату вошёл Ворон, облачённый в непривычной светлой одежды. За его спиной маячила печально знакомая лекарка, и я осознала, что худшие опасения сбылись. С минуту мы изучали друг друга настороженными взглядами, а потом Канрошан нетерпеливо вопросил: "Поможешь Анне с обучением?" Не хотелось бы тратить время на такую ерунду. Я не против потратить робка вставила я, но меня никто не услышал. Мой, господин, поклонился Ворон, не лучше ли, не лучше, обрвал владетель. Твоё мнение меня не интересует. Я спрашивал лишь о том, можешь ты или нет сделать так, чтобы она воспринимала эйру как родной язык. Могу, после тяжёлого молчания неохотно ответил Ворон. И я, наивно надеявшаяся на другой вердикт, обреченно сжалась. «Мне понадобится час или два. Придется заглянуть в самые глубины ее разума». «Не надо никуда заглядывать!» — переполошилась я, представив, как мне вскрывают черепную коробку и роются в моих мозгах. Картинка получилась реалистичной и жуткой. «Я не хочу! Это опасно!» уточнил Шатшон, не обратив внимания на мои возражения. Опасности для жизни нет, признался Ворон, но будет тяжело и очень неприятно, возможно, даже больно. Реакцию не предугадать. Здоровый организм легко с этим справится, возразила лекарка. После моего лечения она даже не заметит вмешательства. Тогда действуй. кивнул ворону владетель словно имел полное право мною распоряжаться я же сказала что не хочу напомнил я на всякий случай ну друг в первый раз не расслышал но я слишком хорошо о нём думала просто так неприлично хорошо прости сочувственно улыбнулся канрошан другого выхода нет я могла бы это займёт слишком много времени Отмахнулся он. Анна, не стоит бояться. Полир, настоящий мастер, он сделает тебя совершенной, едва слышно буркнула я. Полноправной жительницей нашего мира, которой не нужны ошейники для понимания речи. Соловьём заливался Канрушан. Разве тебе не хотелось бы этого? Хотелось бы мне, не бросила взгляд на книги, а вдруг там есть что-то действительно способная помочь я сильная владетель постоянно твердит это и если буду знать как использовать силу вдруг смогу вырваться отсюда не в лучшем случае через год когда в полной мере освою сложный язык а намного раньше хорошо решилась я и голос предательски дрогнул я я согласна не убьёт же меня этот странный маг которому явно не в радость приказы шичана А что до неприятных ощущений, во имя благогойся, или можно и потерпеть. Первым делом Ворон по имени Полир выставил из комнаты Конро Шана и Лекарку. Владетель пытался спорить, но Мак настоял, сказав, что их присутствие помешает. Лекарка на него зашипела и заявила, что в случае чего вся вина будет лишь на его совести. Всё равно, она тебе не поможет. Мрачно вымолвил Полир, когда мы остались вдвоём. ты не передумала? Это будет больно, если ты не выдержишь. Выдержу. Ну прямо закусила губу я. Обязана выдержать, обязана найти выход, сбежать отсюда. Этого я, разумеется, не озвучила, но, судя по неодобрительному взгляду, мысли мои тайны для мага не стали. А ну и пусть. Он с самого начала знал, что во дворец я не хотела. Толку сейчас убеждать его в обратном. По совету Полира я сняла переводчик и опустила в потайной карман верхнего платья. Расставаться с кулоном — единственной вещью, оставшейся мне от Йонто, я не собиралась. Села на выдвинутый на середину комнаты стул, откинулась на высокую спинку, закрыла глаза. Прохладные пальцы легко коснулись моих висков, кожу на затылке заколола, по позвоночнику рассыпались ледяные мурашки. — Расслабься, — попросил маг. — Так будет проще и мне, и тебе. Я судорожно вдохнула и выдохнула, невольно сжав подлокотники. — Анна, пожалуйста, подумай еще, — тихо сказал Полир. — Я сумею убедить владетеля в том, что тебе это не нужно. Я не хочу, чтобы ты... — Вы чувствуете свою вину от того, что я оказалась здесь? — Я не хочу, чтобы ты... Так же тихо спросила я, не открывая глаз. Мак промолчал, но ответа мне и не требовалось. Тогда скажите, сдержали ли вы своё слово? Да, коротко и без раздумий отозвался он. Я ражжала пальцы впившиеся в обитую тканью подлокотники, сложила руки на коленях и улыбнулась. Сделайте это, просто сделайте. Хорошо. Полир вздохнул, сильнее надавил на мои виски, что-то забормотал, глухо ритмично. Я потерялась в этих звуках и в тёплых волнах, поселившихся в голове. Макс улыкавил. Больно не было. Было странно, будто моя голова вдруг стала огромной, бесконечной, как вселенная, и в какой-то момент я оказалась везде и всюду, во времени и пространстве. Я знала всё и сразу. Я видела то, что было, есть, будет и могло бы быть. А когда всё закончилось, неожиданно и быстро, ощутила себя слишком маленькой и ничтожной. И это принесло боль, и не только потрясённому разуму. До своих покоев я дошла сама, упрямо отказавшись от помощи, и упала посреди гостиной. Дальше реальность воспринималась обрывками кошмарного сна, от которого нельзя отчнуться. Тело крутило, словно после сильного отравления. Мышцы сводило судорогой. По венам текла не кровь, а раскалённая лава. Между приступами я плавала в болезненном полузабытье, которое то и дело расцвечивалось словами, вспышками. Я не думала, такая реакция редко, я не знаю, что делать. Лекарка. Да, это её голос. Пусть и нет в нём сейчас привычного холодного равнодушия. Если она отправится в мир иной, ты отправишься следом. А это же Чан. Только он умеет шипеть столь внушительно. В мир иной я очень хотела. В том мире остались мама, сестра и подруга. Я хотела к ним. Хотела домой. Но этот мир держал крепко, будто я ему основательно задолжала. Или же он задолжал мне? Ты по-прежнему по считаешь, считаешь что, что в этом мире, мире нет, нет того, того, ради чего, чего стоило, стоило бы остаться? Остаться, бороться, выжить. Я же обещала, что выдержу. У меня еще столько дел, столько... Я просто не могу сдаться, не сейчас. Когда я сумела открыть глаза, спальню заливал солнечный свет, и в этом ярком, ликующем свете, сидящий на краешке постели Шаджан казался не до конца растаявшей ночной тенью, бледной, встревоженной, по-настоящему испуганной. "Прости", покаянно сказал он, заметив, что я пришла в себя. Я и представить не мог, что будет так. Потерянный владетель выглядел странно, но ещё более странным было то, что говорил он на эйре, и слышала я тоже эйру, и самое главное, понимала каждое слово. Эксперимент увенчался успехом, а значит, оно того стоило. Определённо стоило. Я слабо улыбнулась, закрыла глаза и вновь провалилась в сон. Но этот раз самый бодрявенный, восстанавливающий силы и душевное равновесие. Проснулась я вечером, на закате. Рядом никого не было, что меня только обрадовало. Я сползла с кровати, выпила стоявший на круглой тубочке стакан воды и добралась до двери. Осторожно выглянула, убедилась, что моего неизменного стража там нет, выскользнула в коридор. Шла я медленно, стараясь держаться теней. Слабости больше не ощущала. Чего нельзя было сказать о потребности покинуть душные стены, желательно в полном одиночестве. Мне невероятно повезло. Дворец, словно вымер. Или я интуитивно выбирала безлюдные коридоры. До сада добралась незамеченной, а там меня приняли в благоухающие цветами объятия сумерки. В них я окуталась, точно в большую мягкую шаль, спряталась от любопытных глаз, стала невидимой и неслышимой. Бешумно ступала по шёлковой мокрой траве, босиком, чувствуя её прохладу и свежесть. Вдыхала сладкий воздух, влажный от недавно закончившегося дождя, и ни о чём не думала. Пока не вошла в небольшой внутренний дворик. Рядомные окон стены уходили ввысь к колодцам, а посреди него, на усыпанной белыми сияющими в подступившей тьме цветочками траве, лежал чинтоль. Такой же белый и сияющий, такой же прекрасный. Он неотрывно смотрел на меня. С того самого мига, как я миновала низкую арку, и алые искорки огромных глаз ничуть не пугали. К Чентолю я шла медленно и плавно, боясь спугнуть. Вытянула руку, осторожно коснулась мягкого носа. Дракон вздохнул, подался вперёд, и я без всяких сомнений обхватила его за шею и тут же нащупала широкий кожаный ошейник. Какой был и у другого, чем Толя, привёшавшего меня сюда. Я быстро перебрала пальцами, наткнулась на выпуклый прохладный камень. Вот, как они вами управляют, прошептала, почесав дракона под подбородком. Он снова вздохнул, едва слышно заурчал и прикрыл глаза. Ты такой же пленник, как и я. И небо видишь лишь тогда, когда тебе позволяют. Мне жаль, мне так жаль. По шее скользнула горячая капля, одна, вторая. Я стояла, обхватив Чинтоля за шею, спрятав лицо в мягких перьях, и оплакивала то ли его, то ли свою собственную судьбу. И сама не заметила, как оказалось в уютно сомкнувшихся кольцах, как прозрачное крыло укрыло меня от влажного дыхания ночи. Не заметила, как успокоилась, пригрелась и соскользнула в приятную дрёму я пожалела дракона лишённого неба а дракон пожалел меня ничуть от него не отличающуюся и во сне одном на двоих мы видели небо чистое и бескрайнее как свобода Анна исчезла. Страж, покинувший свой пост, конечно же, поплатился, но легче от этого не стало. День вообще оказался на редкость тяжёлым. Конрод тысячу раз пожалел о том, что настоял на вмешательстве Поллира, и задумался, а так ли уж не права Вайнара? Забылся, вновь заигрался, не пожелал набраться терпения и едва не потерял всё, чего столь долго ждал и искал. Нужно быть осторожнее, Внимательнее, заботливее. Слишком хрупок Дар сверкающий, Слишком уязвим. Почему он раньше этого не понимал? Увидев Анну, белую, Без сознания, Конро испытал Настоящий ужас. Самое скверное, что он не исчез. Затаился где-то в глубине души, Застрял осколком Воспоминания. Смотри, помни, Не повторяй, ошибка. Но ошибки раз за разом повторялись, будто владетель окончательно обезумел и перестал здраво мыслить. Ошибки, за которые любого другого он давно бы уже убил, не раздумывая. Дворец гудел, как встревоженный улей. Стражи и конрос неизменной свитой искали Анну. Искали всюду. Даже утоныло, который к обыску своих покоев отнесся философски и лично распахнул дверцы шкафа, когда разъяренный Конро и преследующие его бездельники объявились на пороге спальни рыжего шадшана. Жаль, что мальчишка оказался ни при чем. Ни при чем оказались все. Не прошло и получаса, как молоденький страж, задыхаясь и глотая слова, позвал владетеля за собой. Прочь из дворца, в сад, к старым постройкам, туда... где раскинулись вольеры для цинтолей. Как одному из них удалось выбраться, неизвестно, да и не суть важно. Едва ступив под низкие своды арки, ведущей во внутренний двор, Конрос замер, поражённый неожиданным зрелищем. Анна спала, уютно устроившись на сложенном кольце меха востеча, цинтоля, а его прозрачные крылья заботливо укрывали её от ветра и ночи. Что-то едва уловимо кольнуло сердце, что-то незнакомое, а может, давно и прочно забытое. О, господин, что прикажете делать? Напомнило себе страж: "Забрать госпожу. Оставьте её". Почему-то шепotum велел Канро, заворожённо глядя на улыбку, застывшую на губах Анны: "Пусть отдохнёт". Он заполучил настоящее сокровище. Так почему бы не позволить ей маленькие капризы? В конце концов, она сможет сделать его счастливым лишь тогда, когда и сама будет счастлива. А счастливой она не была. Наряды и драгоценности ничуть её не радовали. Сейчас, глядя на неё, Канро наконец-то это осознал. Забота, нежность и тепло то, что ей было нужно, то, что он не мог ей дать. Не мог, но хотел. Вот только можно ли отыскать либо же взрастить эти чувства выжженной собственным огнём душе, владельцем не вался. Сердце вновь кольнуло, коротко, неприятно, отдаваясь эхом в груди. Прижав к ней ладонь, Конром медленно побрёл к себе. Позади засеменила притихшая свита. Сердце продолжало тянуть. Наверное, он всё-таки заболел. Следует показаться придворному лекарю сразу же, как найдётся человек достойный занять эту со вчерашнего дня свободную должность.